Холли хозяин поставил перед инспектором большую исходящую паром кружку с кофе и сам опустился в кресло напротив. — Если использовать терминологию современной науки, — неторопливо говорил он, — то зомби, мертвый человек, имеющий внешность живого, представляет собой очень точный биологический механизм, — Хватит, Алик! — с бешенством сказал инспектор. — К черту теорию! Я вас спрашиваю, откуда вы знаете, что увидел Симоне в номере госпожи Мозес? Вы что, тоже залезали к ней в постель? Хозяин смотрел на него грустными глазами. — Да, — сказал он, наконец, с сожалением, — вы еще не созрели. — Ну, хорошо, — он вздохнул, — пусть будут одни факты. Шесть дней тому назад я отправился в номер к господину Мозесу, чтобы вернуть ему паспорта. Я был несколько рассеян и, постучав, отворил дверь, не дождавшись разрешения. В кресле посредине комнаты я увидел то, что при желании можно было бы назвать госпожою Мозес — Это была большая в натуральную величину кукла, похожая на госпожу Мозес и одетая в точности, как она. Это длилось считанные секунды. Сзади ко мне подошел господин Мозес и твердой рукой оттянул от двери. — Кукла, — сказал инспектор задумчиво. — Зомби, — мягко поправил его хозяин. «Кукла!» — повторил инспектор, не обращая на него внимания. «А какой у Мозеса багаж?» «Несколько обычных чемоданов и гигантский, окованный железом дорожный сундук!» Инспектор разочарованно вздохнул. «Я знал миллионера, который везде таскал с собой коллекцию ночных горшков». «А Мозесу, как видно, нравится возить с собою куклу своей жены!» Инспектор ухмыльнулся. «В конце концов, такой способ отваживать ухажеров ничем не хуже других, даже еще смешнее. Ей-богу, славная шутка!» «Ну вот, вы все и объяснили!» Тихонько проговорил хозяин. Он вдруг перегнулся через ручку кресла, И принялся шарить между креслом и стеной. Я вам уже рассказывал, Петр, что зомби обладает нечеловеческой силой. Он без труда вытащил и положил прямо на счета перед инспектором скрученный, завязанный узлом еще влажный отрастаявшего снега швеллер. «Ну, — Ну, сказал инспектор без особого интереса. Я уже видел эту штуку на крыше. И, вероятно, решили, что Алекс Невер на досуге занимается абстрактной скульптурой. Так вот, Алекс Невер искусством не занимается. Алекс Невер под присягой готов показать, что еще вчера это был обыкновенный прямой швеллер. Инспектор помолчал, глядя на хозяина из-под лобья Потом сказал негромко, «Вот смотрю я на вас, Алик, и никак не могу понять, почему это вы так стараетесь запутать следствие? Зачем это вам? Ведь у вас стопроцентное алиби». Хозяин вздернул голову, но ответить не успел. В коридоре глухо загавкал Лель. — Так, — сказал хозяин, поднимаясь, — мы еще продолжим этот разговор, а сейчас пойдемте, наш бедняга проснулся и зовет маму.